Люциус. Я стоял неподалеку от места ее работы и не находил в себе сил выйти из машины. Она пошлет меня к чертям собачьим, это очевидно. И будет права, я подонок. Вот только без нее у меня не складывалось больше ничего. Безупречно выстроенная жизнь внезапно разбилась на осколки. Бизнес, друзья и знакомые, личные отношения. Ничто больше не радовало. Я подыхал. Возможно, дело в моем неуемном эгоизме или в раздавленной гордыне. И теперь часть меня хотела вернуть Фай просто для того, чтобы наказать в ответ. А вторая часть требовала отпустить ее и решать свои проблемы самому, как поступают большие мальчики. Черт. Я закурил. Открыл окно тачки, выпустил несколько колец дыма и включил зажигание. Она доступно объяснила нам с полом, какие мы мудаки. Так что я здесь делаю? Еще несколько колец, выпущенных изо рта, отправились в небо. Я проследил за ними и решил растаять, как они. Бросил последний взгляд на вход в ресторан и остолбенел. Фай стояла там, обнимала себя за плечи, вглядывалась в небо и хмурилась. Я заглушил двигатель, схватил букет, купленный заранее, и быстро вышел, пока она не ушла и пока я не струсил снова. Акурок упал на землю. Я затушил его подошвой, пропищала, включая сигнализация. Быстро преодолевая расстояние между нами, я не сводил с файни с глаз. Она заметила меня слишком поздно, чтобы сделать вид, будто не узнала. Побледнела, сделала шаг назад. «Постой!» Я ускорился. «Файнис, не уходи, мне нужна всего минута!» Она молчала. Красивая, преобразившаяся. Та же самая и все же неуловимо другая. «Привет!» Я встал перед ней, протянул вперед цветы, Это тебе, какие-то редкие, не помню названия. Она покачала головой. Не нравится. Ну и хрен с ними. Я выбросил веник в урну, стоящую рядом. Как ты? Хорошо. Тихо и испуганно ответила она. Я здесь не для того, чтобы мстить, сказал сразу. Тогда зачем? Увидеть тебя, извиниться. «Ты не дала мне шанса!» «У вас их было миллион!» Файнис спотерла ладонями предплечья. «Мне нужно возвращаться к работе!» Я снял с себя пиджак и попытался накинуть на нее. Фай отстранилась. «Нет уж, больше ничего от вас не приму!» Холодно проговорила она. «Одевайтесь и уходите, мистер!» «Фай, прошу, дай мне объясниться!» перебил я. «Только не здесь и не так. Ты замерзла. Возле вас меня всегда будет знобить. Во сколько ты заканчиваешь смену?» Не унимался я. «Поздно, и после работы меньше всего я хочу с кем-то говорить. Давайте так, я вас прощаю. Все?» «Нет, я дождусь конца твоей смены и отвезу тебя домой». Она отвернулась, прикусила нижнюю губу и на миг стала собой прежней. Той самой с которую я мог теперь видеть только во сне. «Обещаю, что пропаду после этого разговора, если ты захочешь». Я попытался взять ее за руку и сразу напоролся на холод. «Пропадите сейчас, мистер Мелроуз!» В ее глазах блеснули слезы. «У нас хорошо получалось жить, забыв о существовании друг друга. Или вы хотите доказать мистеру Коллинзу еще что-то?» Я сделал пару шагов назад, уговаривая. «Клянусь, Пол здесь ни при чем. Хотя именно он сказал, где встретил тебя, это правда. Я не пытался искать, как ты и просила, но случай все расставил на свои места. Я здесь не для того, чтобы снова причинять тебе боль, Файнис». «Прошу, дай мне одну попытку на объяснение. Разве это много?» Показалось, что она вот-вот согласится, но... «Мне пора. Хорошо. И не нужно меня ждать». Я не ответил. Не хотел лгать, будто уйду, не поговорив. Только не теперь, когда снова ее увидел. Я вернулся в машину, сам не свой. Набрала Леонору и велел ей снять мне ближайшую приличную гостиницу, после чего приготовился ждать. Когда-нибудь смена фай должна была закончиться. Она вышла из ресторана почти в полночь. Мне и правда пришлось очень долго ждать. Озираясь как скупщик краденого рядом с полицейским участком, прошла к миниатюрному, чисто женскому автомобилю. И, юркнув в него, тронулась с места. Что ж, план изменился. Проследить за Файнис и поговорить у нее дома – тоже вариант. А дальше пусть сама принимает решение. Рут. «Алло!» – прокричала я в трубку указательным пальцем второй руки, зажимая свободное ухо. «Говори громче, Фай, ни черта не слышно, я на работе!» «Он приехал ко мне!» Подруга всхлипнула. «Пришел к ресторану, представляешь?» «Сказал, что хочет поговорить и что будет ждать!» «Рут, я не знаю, что делать!» «Кто пришел-то?» Спросила я, толкая локтем Билли. Он как раз подкрался, обнял меня со спины и теперь пытался поцеловать шею. «Люциус!» Прокричала Фай в трубке. Лицо Билли появилось передо мной. «Через десять минут твой выход, детка!» Напомнил он. «Закругляйся!» Показав ему большой палец, я отвернулась и уточнила. «Этот Люциус сейчас так и торчит в ресторане?» «Нет же! Мы виделись на улице, и он просил встретиться после работы. Сказал, будет меня ждать». «Ты его боишься?» Я нашла взглядом Лота, вышибалу в нашем клубе. «Если что, у меня есть человечек. Он за полсотни баксов так разукрасит твою эволюцию, что родная мама не опознает». «Я не его боюсь, Рут». Файни снова всхлипнула. «А себя рядом с ним? Мне его не хватало. Не знаю, как это объяснить. Наверное, я просто идиотка или больная» но я волновалась за него. Было бы за кого. Я усмехнулась. Ясно. Ладно, приеду сегодня к тебе. Попробую уговорить кого-то из парней отвезти. И все равно выйдет только ближе к полуночи. Созвонимся после моего выступления, напомнишь адрес. Вечно его забываю. Все, дед, ко мне пора. Долларовые купюры сами ко мне в трусики не залезут. Поехать к с удалось только спустя час. Хорошо еще, что Билли согласился стать моим водилой. «Когда вернешься?» Спросил он, останавливаясь у нужного дома. Уже давно стемнело, но фонари на улице светили ярко, как днем. «Как только высушу слезы на хорошеньком личике Фай?» Ответила я, страстно целуя Билли. «Замените меня завтра на какую-нибудь недотепу». Хочу, чтоб народ хорошенько соскучился по мне. «Как скажешь, детка!» Он шлепнул меня позаду, пока я выбиралась из тачки. «Пока! Привет, мышки!» Тачка с визгом пропала из виду, а я пошла в подъезд, запрокинув голову и вглядываясь в окна. Где-то на седьмом этаже грустила одна глупая девчонка, сама не понимающая, чего хочет от жизни. В зеркальном чистеньком лифте со мной оказались два старика. Бабулька крепко прижимала к себе мужичка и смотрела на меня враждебно. А вот дед не сводил влюбленных глаз с розовой лакированной мини-юбки. «Сама тащусь», — сказала я ему, улыбнувшись. «У меня и бюстик в тему есть. Показать?» «Да как вы смеете?» Бабулька яростно схватила мужика за голову и чуть не свернула ему шею, отворачивая. «Не смотри, милый, у тебя слабое сердце. Такая вульгарщина!» «Да!» — хрипло ответил дедок. «Ты, безусловно, права, Мэйбл». «Конечно, она права», — заметила я. «Лучше смотри на свою сморщенную ягодку и будь здоров». А то у меня дефибрилляторов карманных с собой нет. Оба обернулись с дико возмущенными лицами. Но тут двери лифта открылись, и я, послав старику воздушный поцелуй, покинула парочку, пожелав им неспокойной ночи. Дальше я должна была, наконец, попасть к подруге. Но в коридоре у ее двери меня ждал сюрприз. Высокий такой, блондинистый, с потрясающими голубыми глазами. Ну, как потрясающими. Глаза были действительно выразительными. Но волосы... Не терплю блондинок, блондинов. В моем вкусе всегда были брюнеты. И ежику было понятно, что передо мной тот самый. Грёза Файнес, о котором она мне все уши прожужжала, как бы сама при этом не оправдывалась. Мужчина стоял у нужной нам двоим двери, нерешительно перетаптывался, явно собираясь постучаться, и тут же передумывая. Я медленно подошла ближе, по привычке покачивая бедрами. Вынула жвачку изо рта и залепила глазок двери Файнис, чтобы та, не дай боже, не выглянула. Я ей, между прочим, собираюсь личную жизнь устроить. А то она сама может еще полвека в недотрогу играть. Малость офигевший от моих действий мужчина смерил меня долгим и пронзительным взглядом. — Ты ничего не перепутала, милочка? — презрительно произнес он, кривясь. — Здесь девочек по вызову никто не ждет. Я фыркнула. — А вы хамло, Люциус? Или как вас там? Глаза блондина округлились. Я же, не обращая внимания, впечатывала жвачку в окуляр глазка. Резинка, как назло, клеиться не хотела. «Запахло дешевкой», — произнес он. «Это вы зря. Между прочим, жвачка со вкусом ананаса и мяты. Новый вкус обещает массу положительных впечатлений и приятный аромат. Парировала я, наконец, отвлекаясь от глазка и поворачиваясь к собеседнику. Что, чувство вины замучило? Или мстить? — Ты кто вообще такая? — свирепея прошипел мужчина. — Не шипи, шипелка отвалится! — хохотнула я. — Я лучшая подруга Фай. Глаза блондина, кажется, приготовились вывалиться из орбит. — Ты? Лучшая, не поверил он. Я кивнула. В общем, слушай меня, продолжила я, ты редкостный козел и дружок твой тоже. Вы крепко обидели Фай, и если бы я ее не знала, то спустила бы тебя прямо сейчас с лестницы. Люциус фыркнул, явно не веря в мои способности. Хотя это он зря. Работая в стрип-клубе, и не такому научишься, чтобы защитить себя от пьяной клиентуры. «Но ты типа вся такая небезразличная и очень переживаешь за подругу, так?» В его глазах сверкнуло бешенство. «Типа того», — кивнула я. «Угадал. И так как переживаю за нее, то хочу добра. Но не уверена, что ты — то самое добро, хотя она скучает». После ваших игр Фай превратилась в собственную тень. Прикрывается дорогими шмотками и холодной улыбкой, как у дохлой рыбы. Но это не она. Так вот, если ты пришел мстить... Нет, я пришел поговорить с ней. С милостью велся и ответил Люциус. Мне больше ничего не нужно. Только разговор с Фай. Отпад. Я похлопала его по груди, чем вызвала новую порцию негодующих взглядов. «Тогда давай ключи от квартиры, где остановился. Или отеля, неважно, что там у тебя». Я призывно поманила пальцами, намекая, чтобы он шевелился побыстрее. «Ты рехнулась?» — не понял меня мужик. «Какие ключи?» «Простые?» — пожала плечами я. «У тебя есть два варианта». Первый, ты упрямишься, и тогда я иду вместе с тобой в квартиру к моей лучшей подруге. И разговор у вас сто пудов не сложится, потому что я буду там всю-всю ночь. Смотреть за вами, слушать вас, подначивать фай. Либо вариант два. Ты даешь мне ключи, и так как мне негде ночевать, я перекантуюсь там эту ночь. У тебя же появится отличная возможность поговорить. Без свидетелей. Послышался скрип зубов. Похоже, Люциус мучительно соображал, при этом продолжая пялиться на меня так, будто мечтал прожечь во мне смертельную дыру. «Думай быстрее!» — поторопила я. «У меня и так был тяжелый день. Я устала, хочу спать. А у Фаинис точно найдется для меня местечко». «Стерва!» — выдохнул блондин, сдаваясь. «Отель Грант. Номер на имя Люциуса Мелроуза. Скажешь, что ты мне кем-нибудь приходишься. Мне перезвонят, я подтвержу». Я ослепительно улыбнулась. «Вот видишь, какой ты сообразительный!» Похлопала я по плечу этого змея. «А потому благословляю тебя на перемирие с Фай. Если что, даже замолвлю за тебя хорошее словечко». И почему у меня ощущение, что твое доброе словечко обойдется мне дорогое? Медленно, но недовольно произнес ухажер Фай. я улыбнулась шире. Потому что ты умный человек с бизнес-жилкой. Все видишь заранее, похвалила я его. А теперь все, чао-какао. Я круто развернулась и двинулась к выходу из этого здания. — Постой! — донеслось вслед. — Как тебя зовут вообще? — Рут! — ответила я и, обернувшись, добавила. — Скажи ей, что я приходила, но не смогла остаться. И учти, Мелроуз, если ты обидишь Фай, я тебе точно яйца оторву. Без шуток.